Глава 23. Свобода — это право защиты от зла. Увард. У герцога была лишь доля секунды на принятие решения. Его переиграли. Противник вывернул все доказательства против Уварда, предъявив живого Андже. Вот только это был не верховный жрец, ведь он умер в подземельях, а его брат — тот, кто возжелал вернуть себе магию, соблазнившись посулами Картона — А девушка, которую Эренс должна была вывести из дворца, боялась даже посмотреть на своего бывшего мага. Наверняка ей угрожали. И ведьма подтвердила слова Ригела. «Потому графиня выглядит такой растерянной и испуганной. Она тоже верит, что господин Скетс — предатель короны». «Верно, я мятежник». Спокойно кинул он и жестом остановил стражников. «Не стоит». «Вы знаете, на что я способен». «И не волнуйтесь, я не причиню вреда королю». Убийство монарха карается немедленной казнью, а в мои планы это не входит. Я пришел договориться. «Вы оглохли», — повысил голос Картен, и стражи нерешительно переглянулись. Остынь, ригел, подал голос Шарил и улыбнулся герцогу, как старому другу. Но взгляд остался холодным. «Я выслушаю. Говори». «Тогда, с вашего позволения, присяду». Увард опустился в кресло и покосился на трупы. Разговор предстоит долгий. Присутствующие они мели от изумления, а король лишь хмыкнул и раскрыл ладонь, мол, пожалуйста. Герцог положил ногу на ногу и неторопливо начал. Если вспомнить генеалогическое древо рода картанов то его бабка была принцессой. Лицо Регила будто окаменело, глаза сузились, а герцог лишь усмехнулся. «Я не ошибаюсь?» «Если вы о Луисе, процедил тот, — то ошибаетесь». Ее мать в девичестве Лолинг и отец. «Да-да», — перебил Увард и зевнул. А потом прикрыл рот и извинился. «Простите, эти родовые деревья так скучны. Но кое-что интересное можно вынести даже из старых свитков. Например, то, что Луиса обладала невероятной красотой, унаследованной от матери. Дворянки из обнищавшего рода Лолинг. Необыкновенные серебряные глаза девушки воспевали все поэты того времени». «Кстати, вы знали, что статуя, украшающая бальный зал, точная копия матери Луиса?» Воцарилась мертвая тишина. Бледная дарительница недоуменно оглядывалась, явно желая оказаться как можно дальше отсюда. А графиня рядом с ней едва могла дышать. Вытаращившись, она быстро прикусила губу, сдерживая рвущуюся догадку. Шарил помрачнела, а картон, чью тайну скетц обнажил перед всеми, выступил вперед. «Я бы вызвал вас на дуэль за попытку бросить тень на моих предков, но не стану. Вы и так скоро умрете, И все увидят, как ваше тело покинет магию, а затем и жизнь». «Мечты, мечты», — нежно протянул и Его голос снова заледенел. «Господин Картон, даже если у вас есть доказательства, что Луиса незаконно рожденная дочь прадеда Шарила, Хочу напомнить, что в моих жилах тоже течет королевская кровь. Как вы знаете, моя мать — родная кузина умершего короля. Он дернул уголком губ. Не потому ли ты так отчаянно пытаешься избавиться от меня?» И повернулся к Шарилу. А теперь поговорим о настоящем. Помнится, не так давно вы лишили меня титула и состояния. «Посмертно», — добавил король. «Я считаю ваше решение сомнительным». Спокойно продолжил уорд «Король, которого я знал, так бы не поступил, поэтому...» Шарил подался вперед, прожигая герцога изумленным и злым взглядом. «Ты не посмеешь». «Вы не оставили мне выбора», — спокойно парировал тот и поднялся. «Я требую провести ритуал чистоты крови». «Его не делали уже много лет», — пролепетал Эйренс. «Кто посмеет выдавать себя за короля?» Стражи переглянулись. Шарил помрачнел еще сильнее, а не непонимающе нахмурился. Кто посмеет усомниться в короле? Тихо спросил он и глянул из подлобья. Тянешь время? Кажется, бывшему начальнику тайной стражи было невдомек, что ритуал даст герцогу, ведь все знали, что скетца ждет казнь, если ритуал подтвердит право Шарила на трон. Увард не был намерен облегчать врагу задачу. Бросил в ноги короля свиток, в котором были указаны фамилии тех, кто рискнул присоединиться к нему. Мое решение поддерживают несколько дворянских родов. Свиток покатился, разворачиваясь и шарил, невесело усмехнулся. Несколько. Поднялся и посмотрел на бывшего первого советника так, будто впервые видел. Пусть будет ритуал. Анже, подготовь. Увард с удовольствием отметил, как вздрогнул картон. И его тревога была понятна ведь ан мертв а его брат мало того что вовсе не жрец так еще и не обладает магией бывший страж выступил вперед это невозможно дворцовый храм трехликой разрушен до основания предлагаешь подождать пока его не отстроят заново зло рявкнул король и провел ладонью по лицу проведите в другом какая разница я устал и покачиваясь побрел к входу в королевские покои За его величеством посеменили слуги, королевские стражники закрыли двери и вытянулись у стен. Увард повернулся к Эринс и указал взглядом на дарительницу. «Эм...» — женщина схватила девушку за руку. «Нам пора. Прощайте, господа». «Стража!» — в ярости выдохнул картон. Тени шевельнулись, и Увард выгнул бровь, ожидая, как поступит враг. Шарил удалился, не выказав никаких пожеланий насчет герцога. А это означало, что скет свободен. Во всяком случае, до проведения официального ритуала. Было видно, как сильно хочется Регилу перерезать глотку сопернику. Но он не мог рисковать, ведь игра еще не закончена. Мало того, появились новые обстоятельства, и поэтому приходилось терпеть и ждать. Приберите здесь. Нашелся Картен и повернулся к брату Андже. А ты, идем. Таммит держался скромно и больше молчал, но когда проходил мимо Уварды, шепнул «Лалин будет моей». Скетс стиснул кулаки и зубы, стараясь не сорваться и не врезать подонку от души. Сдержался и даже ответил обещающей улыбкой. Эти люди сполна ответят из-за страдания его жены и сына и из-за гибель кузины. Тай была капризной и легкомысленной, но он любил сестру, а уберечь не смог. Вина за это легла на сердце тяжелым камнем. Наклонившись, герцог подобрал свиток с пола. Мужчина немного слукавил. Все эти люди пожелали отстранить нового жреца от должности. Они требовали проверки короля. Эренс была права. Минули те дни, когда кто-то осмеливался придать себе вид королевской особы. Никому и в голову не пришло бы заподозрить Шарила. И Скетса заранее считали трупом. Вот только Увард знал то, что было скрыто для других. Поэтому чувствовал себя отвратительно и потому король смотрел на него как на предателя. Герцог тряхнул волосами и поспешил покинуть дворец. Главное, он выиграл время. Мужчина спешил на окраину города так, что едва не загнал коня. Окошки лавочки светились приятным теплым золотом, намекая, что слуги еще не спят. А Уварду не хотелось ничего объяснять, ни о чем рассказывать. Он мечтал обнять жену и уткнуться носом в шелковистые волосы ведьмы, вдохнуть их аромат. Поэтому привязал коня и полез в окно.